Слава двадцать вторая. Я приготовился к схватке, к настоящей битве. Хватит с меня уже убегать. Если я сейчас отвернусь от запертых сарая людей, то никогда не смогу простить себе этого. Слегка повернув голову, я посмотрел на Милану. Мы встретились взглядами, и она все поняла. Осознала мой настрой и решимость и смирилась с тем, что меня не переубедить. напарница утвердительно, но печально кивнула и сделала маленький шаг назад. А потом еще. И еще. Вот и славно. Правильно. Тебе не обязательно умирать здесь. Я улыбнулся в предвкушении славной битвы и посмотрел вперед, выискивая самую главную цель. Думаю, что в первую очередь надо убить это существо, которое выглядит будто вожак. Хотя про себя я решил называть всех этих тварей оборотнями, Очень уж они походили на обрезлых псов, даже несмотря на то, что людского в них все равно проглядывало больше. Монстр смотрел в мою сторону, на поверх наших голов. Он единственный, все еще стоял на двух ногах, поэтому отыскать его было несложно. Я еще раз внимательно посмотрел на него, как бы визуально зафиксировав свою цель, и рванул. «Убью его одним ударом, снесу голову, а дальше будь что будет». Подумал я в момент своего рывка. От скорости окружающее пространство словно размылось. Единственное, что осталось более-менее видимым, это моя цель. Я стремительно подлетел к вожаку тварей. Прыжок, так как монстр оказался на две головы выше меня, и молниеносный удар на отмышь. Вместе с моим приземлением на землю упала скалящаяся башка, но не этого существа. В самый последний момент... Под мой клинок бросился стоящий рядом оборотень, прикрывая вожака от удара. И если до этого момента мне казалось, что время словно замерло, то сейчас оно оттаяло и понеслось вскачь. На меня одновременно уставилось несколько десятков глаз, и в этот же миг все пространство заполнило мерзкое, давящее на уши шипение. Выторщив глаза, главный оборотень полоснул мою грудь когтями и резко отпрыгнул назад. Это произошло настолько быстро, что я даже не успел среагировать, а все остальные существа одновременно кинулись на меня. Если бы я остался на месте, меня бы просто завалило грудой тел, и на этом бы все закончилось. Я ломанулся в сторону, избегая всех монстров, что оказались в прыжке. Но и в другом месте меня уже будто бы поджидали. Оборотню и ринулись в атаку. От первого существа мне удалось уклониться, второй монстр практически зацепил меня, но лишился своей лапы, а третий, словно тараном, ударился мне в грудь, повалив на спину. Не теряя инерции, я уперся ногой ему в живот и перекинул через себя, отбросив в другого монстра, который уже собирался напрыгнуть на меня сверху. Из-за столкновения между тварями образовалась небольшая толкучка, благодаря которой я успел подскочить на ноги. Но в этот момент на меня уже накинулось двое других оборотней, которые быстрее остальных среагировали и сориентировались. Один ударил меня по открытой ране оставленной их главарем. Второй вцепился в ногу и сразу же попытался откусить от меня смачный кусок мяса. Я воткнул кинжал ему в голову по самую рукоятку, но не успел вытащить свое оружие, как еще кто-то полоснул меня по плечу свободной руки. Схватив голову уже мертвого монстра обеими руками, я крутанул его, раскидывая подползающих ползающих оборотней а потом швырнул труп в набегающую на меня толпу тварей, одновременно вырвав свой клинок. А дальше началась резня. Я двигался на пределе своих возможностей, отрубая мерзкие конечности одну за другой. Но врагов было слишком много, и каждый раз кто-то из них все равно умудрялся меня задевать, распарывая мою плоть. Моя левая рука была разодрана в хлам. Правый бок, возможно, уже оставался без одного ребра. Наступая на одну ногу, Я начал чувствовать пульсирующую боль, но у меня не было времени посмотреть, что именно с ней случилось. Спустя каких-то 15 секунд на мне буквально не осталось живого места. Я двигался и сражался инстинктивно, поэтому не сразу заметил, что меня окружили со всех сторон. В какой-то момент оборотни перестали бездумно бросаться в атаку, принимая свою смерть. Они начали выискивать мои слабые места, которых с каждой секундой становилось все больше и больше, и били именно туда. А потом резко отступали, если успевали. Рядом со мной уже выселась огромная грудо тел, но живых, злых и голодных оборотней было гораздо больше. Даже если они просто сами сейчас сдохнут, скорее всего я тоже умру от потери крови. Но они вовсе не собирались подыхать. В какой-то момент, словно откатом цунами, возникла секундная передышка. А потом я снова услышал это мерзкое шипение, доносящееся со всех сторон, и на меня одновременно ринулись все оставшиеся существа. Я ударил на отмашь, что было сил. Один оборотень успел пригнуться, второй отшатнулся, третий потерял свою голову. Но в этот же момент я почувствовал тяжелый удар в затылок. В ту же секунду мою спину располосовали, а кто-то вгрызся в ключицу. На обеих руках повисло по оборотню, и ноги начали подкашиваться. Но перед тем, как упасть, я увидел скалящуюся морду этого животного. Человеком его было не назвать, но он точно был разумным и все понимал. Прямостоящий оборотень выглядел довольным. Я успел хорошо его разглядеть. Его облезлую и вытянутую, как у собаки, рожу со множественными язвами и таким же вытянутым затылком. Блестящие маленькие глазки и впалый нос, словно у смертельно больного человека». Я увидел его кровавую улыбку с застрявшими в зубах кусочками мяса. А потом меня похоронили под грудой тел этих мерзких созданий. «Вот же упертый болван!» — ругалась про себя Милана. «И что теперь делать? Он действительно собрался в одиночку напасть на толпу этих непонятных существ? Но не оставлять же его одного! Если он погибнет, все будет напрасно!» Девушка отступила назад и забежала за один из домов. «Нужно обойти здание, чтобы открыть обзор с более удачного ракурса. Если она продолжит просто стоять за спиной Александра, то не сможет воспользоваться большинством своих заклинаний и артефактов. А может, дело вовсе не в этом, не в его способностях? Может, она просто не хочет, чтобы он умирал?» Милана нервно улыбнулась собственной мыслью. «Единственный человек, на которого мне не плевать? Или же мне самой просто хочется в это верить?» будь не в таком положении, она бы рассмеялась. Но сейчас было явно не до этого. Даже отсюда Милана слышала звуки битвы. Мерзкое рычание и глухой стук, словно на землю уронили мешок с картошкой. Он что, уже начал? Вот черт, как же быстро! Как он преодолел такое расстояние? Времени не осталось. Больше не раздумывая, Милана выскочила из-за угла, и перед ее лицом открылась страшная картина. Александра окружили десятки этих тварей, и нападали они практически одновременно со всех сторон. Сам Волков стоял с ног до головы, облитый кровью. На его теле не осталось ни одного клочечка, который бы не был залит красной жидкостью. Ее сердце сжалось. Как так? И в тот момент, когда Александра повалили на землю, Милана закричала. Просто закричала, привлекая внимание этих тварей. В руках девушки находилось два артефакта. Один предназначался специально для Волкова. Сложность в том, что Милана никогда не пользовалась ничем подобным, но изучив информацию о предмете, прекрасно поняла, почему библиотекарь дал ей этот редкий артефакт и велел воспользоваться им в крайнем случае. Александр не обладал магией, но его физические показатели превышали все разумные пределы. Отданный Сергеем Петровичем артефакт поддержки должен был усилить Волкова в разы, если не в десятки раз. Милана собиралась применить его сразу, но, как оказалось, для активации артефакта требуется время и зрительный контакт. И вот теперь перед ней встал выбор. Двое монстров уже повернули головы в ее сторону, готовясь секунду на секунду ломануться к ней. Судя по скорости первой твари, убежать или отскочить вообще не вариант. Поэтому, не раздумывая, первым артефактом Милана подорвала всю эту кучу малу раскидав большую часть монстров, но вряд ли убив их. А вторым, который уже был готов к активации, усилила и укрепила тело Александра, надеясь, что тот еще жив. «Ну вот и все», — с улыбкой прошептала девушка, видя, как монстры несутся в ее сторону. Милана не смогла разглядеть их движений, но в последний момент увидела, как один из них, оказавшись прямо напротив нее, подпрыгнул и замахнулся лапой с острейшими, словно бритвой когтями. Девушка зажмурилась, и по земле покатилась голова. Я чувствовал себя заживо погребенным. Чажесть всей этой копошащейся массы не позволяла даже выдохнуть нормально, не говоря уже о чем-либо другом. Например, о том, чтобы пошевелиться или оттолкнуть тварь, которая впилась клыками, мне в ключицу. Но, как оказалось... В этом было плюс. Большинство монстров хоть и навалились на меня сверху, но ничего больше не могли предпринять. Я чувствовал их жажду крови, слышал недовольное рычание и кряхтение, но добраться до моей плоти всем одновременно у них не получалось. Они копошились друг на друге. А потом неожиданно что-то взорвалось. Большинство тварей разлетелось в разные стороны, и я жадно вздохнул полной грудью. Практически сразу я почувствовал невероятный прилив сил. Создалось ощущение, что даже некоторые раны затянулись, а время словно бы слегка замедлилось. Но с чего бы? Потом в голову прошила очевидная мысль. «Милана, вот же глупая!» Я моментально вскочил и ломанулся в сторону, полагаясь лишь на свои инстинкты и внутренние чувства. «Надеюсь, я не ошибся». И тут же увидел спины двух монстров, бегущих куда-то. но не убегает же они от меня. А значит, привлечь их могло только одно. Когда один из оборотней подпрыгнул, замахнувшись лапой, я пролетел практически сквозь него, дважды взмахнув своим клинком. Первым ударом я отрубил его паршивую лапу, которую он посмел поднять на Милану. А вторым — его голову. Я резко остановился, затормозив прямо перед девушкой. Лицом к лицу. Она стояла, прижав руки к груди и зажмурившись. Видимо, боялась даже посмотреть. Наконец, поняв, что все еще жива, Милана неуверенно открыла глаза и встретилась со мной взглядом. Правда, ей пришлось для этого задрать голову, так как я стоял практически вплотную. Я хотел было как-нибудь глупо пошутить, типа «почему не слушаемся приказов» или что-то в этом роде. Но во рту пересохло, а губы словно слеплись. Поэтому я просто молча навис над девушкой, глядя на нее сверху вниз. Милана тоже молчала. А потом сзади я ощутил какое-то движение. Развернувшись, свободной рукой, я выписал наглому оборотню смачную оплёху, да так, что его откинуло метров на десять. Он кое-как поднялся и начал трясти головой, чтобы прийти в себя. Я настолько хорошо и ясно видел все его движения, что в какой-то момент мне показалось, будто я способен предугадать, любое его действие. Монстр наконец-то перестал трясти головой и сфокусировал на мне взгляд. Потом дернулся было вперед, но замер, потому что я уже стоял сзади, а спустя секунду от него отделилась голова. Спустя еще секунду я услышал удивленное ахание за своей спиной. И вот теперь я позволил себе вдохнуть. Все это было на одном, том самом вдохе, Я посмотрел вперед перед собой. Там стояло еще около двух десятков оборотней. Я уже знатно их проредил, но монстров все равно оставалось еще слишком много. Но самое главное, впереди них злобно скалился самый крупный и главный. Вожак. Я уже догадался, что именно он каким-то образом раздает тварям команды. Например, сейчас они покорно выжидают, ждут моего следующего шага. Я сделал этот шаг. Я спокойно двинулся в их сторону. Медленно и осторожно. Но моя поступь была твердой. Свободную руку я попытался, насколько это возможно, протереть о свою окровавленную штанину, а потом попытался ей же вытереть от крови глаза и лоб. Стало немного лучше, но хотелось большего. Словно бы для проверки на меня кинулся один из оборотней. Не останавливаясь, резким рывком вперед Я оставил его за своей спиной располовиненным и продолжил двигаться так же спокойно. «Ну что, гнилые псы?» — проговорил я на ходу. «Не с тем волком вы связались». Когда я подошел совсем близко, на меня кинулось еще двое оборотней, но и они быстро упали на землю, порубленные на несколько крупных кусков. Вожак злобно ощерился, и монстры ринулись на меня все разом. Я пронесся сквозь них, словно молния, успев отсечь каждому по одной конечности. Кому-то руку, кому-то ногу, а кому-то и голову. Естественно, тем, до кого смог дотянуться. Не останавливаясь, я развернулся и провел стремительную атаку по главному оборотню. На мое удивление, он смог блокировать мой удар, зажав клинок между своих когтей. Оказавшись с ним лицом к лицу, Вернее, лицом к его мерзкой облезлой морде. Я улыбнулся. Теперь настало мое время щериться и ухмыляться. Отклонившись назад, монстр попытался разорвать дистанцию, но я оказался быстрее. Максимально сблизившись, я схватился за одну его ногу, вырвав из-под твари опору, и ударил по второй. Тварь извернулась, встав на руки, словно это было обычным для нее делом, и начала невероятно сильно брыкаться задними конечностями, толкнув меня в плечо, а потом задев бровь. «Ну, паскуда!» — выплюнул я, со всего размаху ударив ногой ему куда-то под брюхо, да так, что вместе с глухим стуком из тела монстра вышел весь воздух. Оборотень подлетел на несколько метров и, извернувшись словно кошак, упал на четыре конечности. Однако я уже находился над ним, обхватив его шею, попытался сломать либо ее, либо позвоночник твари. У него внутри что-то захрустело. Но завершить дело я не успел. Почувствовав затылком опасность, быстро схватился за кинжал и прямо в воздухе порубил двух прыгнувших на меня оборотней. Теперь монстры один за другим начали кидаться в объятия смерти. Я орудовал клинком на пределе своих возможностей, Но между делом успел рубануть и по вожаку, чтобы тот не скрылся. Оказалось, что тварь навострила лыжи, чтобы сбежать. Я попал ему по колену, но оно оказалось тверже, чем я рассчитывал, и конечность не отлетела. Нога осталась болтаться на каком-то сухожилии. Я сразу же попытался нанести по вожаку еще несколько, пусть и не смертельных, но достаточно критических ударов. Но на этот раз тварь смогла от либо увернуться, либо заблокировать. Потом меня снова отвлекли более мелкие шавки, и когда их осталось меньше половины, они неожиданно замерли. Я нашел взглядом вожака. Тот снова мерзко щерился, отразив очередной выпад. А потом все оставшиеся монстры разом побежали на Милану. Девушка стояла, явно не понимая, что происходит. Она даже глазом не моргнула, когда вся эта толпа бросилась на нее. — Ну, тварь! — выкрикнул я уже на ходу, разыскивая взглядом вожака. А эта паскуда, прихрамывая, уже убегал на оставшихся трех конечностях, словно побитая псина. Я успел прикрыть Милану в самый последний момент. Одна отрубленная лапа даже ударила ее, продолжив свой полет по инерции. Милана упала на пятую точку и удивленно заозиралась по сторонам. Я убедился, что она толком не видит, что происходит, так как напарница постоянно запоздала вертела головой и смотрела туда, где я был пару мгновений назад. Кровь фонтаном брызгала направо и налево. Я рубил монстров изо всех сил, не оставляя им ни шанса. И через несколько секунд кровавый бой был закончен. Я остановился и осмотрелся по сторонам. Все вокруг было красным. Я сам с ног до головы был красным. Но вряд ли кто-нибудь смог бы точно ответить, чьи крови на мне больше, монстров или моей собственной. ведь я уже давно перестал следить за своими ранами. Я медленно подошел к Милане, которая выглядела так, словно вот-вот потеряет сознание. Девушка сидела на земле и будто не дышала. Ее кожа побледнела, только губы сильно выделялись синевой. И вдруг на мои плечи неожиданно навалилась непреодолимая усталость, будто кто-то очень могучий начал тянуть мою голову к земле. Вокруг все завертелось, А в ногах я почувствовал непривычную слабость. У меня больше не было сил сопротивляться. Сперва я упал на колени, а потом рухнул вперед, коснувшись головой чего-то мягкого.